Осознанное счастье. Знакомство. Глава первая. Зачем человеку счастье и как стать подобным льву, а не псу? Это книга о счастье. Мы знаем, что вы подумали, да кому нужна еще одна книга о счастье? Еще и от парочки буддистов. Ведь цель этой религии – достичь просветления. Зачем буддистам писать книгу о таком тривиальном, и недолговечном чувстве как счастье. А нам кажется, что чуть больше счастья не помешает никому. К тому же эта книга посвящена совсем другому, истинному пути к счастью. Мы не исследуем его как вещь в себе, бронзовую статую, одиноко возвышающуюся посреди городской площади. Мы изучаем разные виды и измерения счастья, ведь оно многогранно. Мы действительно буддисты, и в нашем учении речь идет главным образом о просветлении. Но без прочного фундамента удовлетворенности, хотя бы базового душевного спокойствия и здорового отношения к себе, не преуспеешь ни в качестве духовного практика, ни в качестве обычного человека. Не все хотят становиться буддистами, но разве не желает каждый жить счастливо и наслаждаться благами? Нам всем хочется справляться с трудностями и не впадать в истерику, когда что-то идет не так. Это, собственно, мы и называем осознанным безусловным счастьем. Подспудная уверенность в своем благополучии, к которой всегда можно обратиться, особенно когда дела идут не очень или совсем плохо. Как же прийти к этому состоянию? Слегка и вместе с тем радикально изменив подход к жизни счастье не в благополучных жизненных обстоятельствах, а в том как мы относимся ко всему, что с нами происходит, включая хаос и неразбериху в центре которых мы оказываемся. вы можете научиться иначе реагировать на мир и все то безумие которое творится в вашей голове не сразу, а шаг за шагом этому и посвящена наша книга. Мы также надеемся, что обучение пройдет весело И вам даже удастся хорошенько посмеяться вместе с нами. Мы предлагаем путеводитель по уму для его ума, пользователей. Это самый важный прибор, который есть у вас, но никто почему-то не помогает разобраться с ним. А мы поможем. Проведем мысленные эксперименты. Научим упражнениям на созерцание и практикам медитации, с помощью которых вы сможете использовать все функции ума. А еще эта книга интересна своей точкой зрения. Чтобы ее написать, объединились предприниматель из Кремниевой долины и учитель тибетского буддизма. В ней Восток встречается с Западом, древняя мудрость с современной наукой, и в результате получается оригинальный взгляд на то, как максимально реализовать жизненный потенциал. Мы проверили их подход на себе близких, друзьях и тысячах участников наших мастерских, ретритов и семинаров. Взяв пример с добросовестных разработчиков приложений, мы провели бета-тестирование, несколько раз сели в лужу и поработали над исправлением багов. Все это помогло понять, как сделать процесс управления умом доступным каждому и, что немаловажно, приятным. Парадоксно, наши исследования и эксперименты — научили нас тому, что счастье начинается с несчастья. Вот с него и начнем. Для начала расскажем о том, как сами были несчастны и как наша борьба с гневом и отчаянием подтолкнула нас к серьезным изменениям в жизни. Как я открыл в себе мудрость льва. В детстве по традиционному тибетскому обычаю меня признали инкарнацией глубоко уважаемого и могущественного учителя медитации. По этой причине, когда я пошел в школу при монастыре, мои учителя возлагали на меня большие надежды. По их мнению, я ни в чем не должен был уступать великому мастеру прошлого. Давление на меня было огромным. Меня это, само собой, не радовало, и, как многие подростки, я взбунтовался против давления и ожиданий. Меня страшно злили все и все вокруг. За спиной другие монахи называли меня «колючкой». А когда я был в плохом настроении, все старались держаться от меня подальше. Жить так было невесело. Вот что я думал. Допустим, вы считаете меня инкарнацией какого-то учителя медитации. А мне-то что? Я даже не знаю, верю ли я всему, что говорит Будда. Хотя я посвящал много часов изучению философии и мне нравилось это интеллектуальное занятие, подобное разгадыванию головоломки, «Смысл великих трудов, которые я изучал, казался мне оторванным от жизни. Это лишь сильнее злило меня, и я начал уже думать, что никакой я не буддист и уж точно непочтенный старый мастер медитации, которым все меня считали. По правде говоря, единственная польза от философии для меня заключалась в том, что я стал умелым спорщиком и мог победить своих сверстников в любой дискуссии. Это стало отличной возможностью — выпустить агрессию и направить ее на окружающих. Хотя, пожалуй, лучше спорить, чем махать кулаками. А то в 17 лет мне постоянно хотелось кому-нибудь врезать. В конце концов, подавленного гнева во мне стало столько, что я отправился к своему основному учителю медитации, великому мастеру Ньошулукхену Ринпоче, и поведал о своем состоянии. В ответ он научил меня медитации любящей доброты. Теперь каждый день я должен был искренне желать всем живым существам счастья. Потом представлять, как все они становятся счастливее. Не один-два человека, а все люди на Земле. Я практиковал эту медитацию каждый день. И поначалу это было вроде бы эффективно. Злость утихла. Но потом у меня возник вопрос. А с какой стати мне желать счастья всем живым существам, если им до меня нет дела? Почему их благополучие должно меня заботить? Мне-то в чём выгода?» Такие мысли лишь разозлили меня больше. Я также заметил, что, когда злюсь, удовлетворение и радость испаряются. Я становился несчастнее день ото дня. Тогда я присмотрелся к себе внимательнее и начал сравнивать себя со своим учителем. Поколению моих родителей, которому принадлежал и Ньошел Кхенрин Поче, Пришлось бежать из Тибета и жить в ссылке в Непале и Индии. На их долю выпали невероятные невзгоды. Они покинули родину и вынуждены были привыкать к жизни в чужой стране. Моему учителю пришлось оставить все, что он имел, и большую часть жизни он провел в страшной нищете, жил очень неприхотливо, имея серьезные проблемы со здоровьем. А у меня была крыша над головой, достаточно еды, Я пользовался благами современной цивилизации. Однако именно мой учитель, а не я, лучился радостью и спокойствием так, что даже сидеть с ним в одной комнате было приятно. Я решил, что стоит поговорить с ним опять, главным образом потому, что другие люди начали меня избегать, да и мне самому было невыносимо наедине с собой». Итак, я пошел к нему и спросил, как мне быть с моей злостью и агрессией, от которых, казалось, не избавиться. «Перестань вести себя как пес. Стань похожим на льва», — ответил он. «Это как?» — спросил я. «Порычать? Как это улучшит мою жизнь и поможет успокоиться?» «Что делает пес, когда бросаешь в его сторону камень?» — спросил учитель. «Бежит за ним», — ответил я. Именно этим я и занимался, по словам учителя гонялся за каждой возникавшей мыслью. Я задумался. Учитель говорил правду. Стоило появиться мысли, например, «Как же этот человек меня бесит?» И я не отпускал ее часами. Она прокручивалась в голове, как закольцованная. Я принимался оправдывать свой гнев и таким образом отождествлял себя со своей мыслью. «Когда бросаешь камень в льва, тому нет дела до камня», — продолжал учитель. Он немедленно поворачивается в сторону бросившего. А теперь задумайся, что происходит потом? Или этот человек убегает, или становится жертвой льва, ответил я. Именно, кивнул учитель, и в любом случае камень он больше не кинет. Этот урок основной в нашей книге. Суть его такова. Нужно перестать гоняться за каждой мыслью, что приходит в голову, хотя все мы привыкли так делать. Выполняя упражнения, вы познакомитесь с состоянием присутствия здесь и сейчас и невовлеченности в возникающие мысли и эмоции. А искренние пожелания благополучия всем живым существам приведут к удовлетворенности и помогут сосредоточиться на настоящем. Одно способствует другому. Отчаявшийся бизнесмен. Я стоял в бассейне своего прекрасного дома, Из моего места открывался прекрасный вид. Городской пейзаж Сан-Франциско, два моста, тянущихся через чистейший голубой залив к северу, а к югу — северный край Кремниевой долины. В безоблачном небе парили ястребы, выискивая грызунов в траве. На краю бассейна сидела жена и обеспокоенно смотрела на меня. Я не плавал и не шевелился, Я просто стоял в воде, полностью погруженный в мысли, которые крутились в голове, как заезженная пластинка. Я не замечал ничего вокруг. На миг я вырвался из забытья и вспомнил, где нахожусь. «Я ничего не чувствую и ничему не рад», — сказал я Еве, моей жене. «Меня не радует ни этот бассейн с водой идеальной температуры, нагретой на солнце, ни этот потрясающий вид, ни... Тут я замолк, хватило ума не добавить не моя красивая жена. «Ничего больше», — завершил я, — «я совсем ничего не чувствую». Я был вице-президентом по разработке программного обеспечения в преуспевающей технологической компании. Недавно на ежеквартальной встрече с аналитиками с Уолл-стрит нам сообщили очень плохую новость. Цены на акции упали потом упали еще ниже. Почти весь наш капитал, сумма с шестью нулями, просто улетел в трубу. Вместо уверенности в своем будущем я внезапно оказался наедине с гигантской ипотекой, а накоплений в банке едва хватило бы на два месяца привычной жизни. Как я мог оказаться таким дураком? У меня было все, а теперь я, вероятно, все потеряю. Наверное, трудно сочувствовать богатому парню, который по собственной глупости потерял больше денег, чем большинство людей видели за всю жизнь, и который не мог радоваться жизни, купаясь в собственном бассейне. Но этот случай лишь доказывает, что чаще всего страдания оказывается следствием индивидуальной реакции на события. К счастью, на этот раз я быстро взял себя в руки и прекратил свое эгоистичное нытье. Я вылез из бассейна, опрокинул пару рюмочек и пошел спать. В пять утра зазвонил телефон. Я поднес к уху трубку и пробормотал нечто отдаленно напоминающее «Алло». Это был один из моих основных учителей медитации, у которого я занимался последние 20 лет. Он звонил из Франции, где проводил ежегодный лагерь для медитирующих. Я услышал его громогласный хохот отчетливо, будто учитель находился совсем рядом, хотя нас разделяло девять часовых поясов. «Я стою на веранде с бокалом шампанского и праздную непостоянство всех вещей», проговорил он и от души расхохотался. Тогда я не обратил внимания, но сейчас понимаю, что вряд ли он пил шампанское в два часа полудни. Я удивился, как он узнал, что... «Мне сейчас нужно с ним поговорить». И ответил, «Сейчас пять утра». Как будто он сам не догадывался. «Все хорошо. Не думай слишком много о себе», ответил он и повесил трубку. Я испытал странную смесь чувств. С одной стороны, меня порадовал и мотивировал его звонок. С другой, я слегка обиделся, что он разбудил меня и посоветовал не думать о себе слишком много. Кое-как я заставил себя встать, провел утреннюю медитацию и собрался на работу. Стоя в душе, я стал вспоминать последние несколько дней, ставшие для меня настоящей ментальной пыткой. Лишь в двух случаях я ощущал себя более-менее нормально. Когда медитировал, то есть пребывал полностью в состоянии здесь и сейчас, и когда обсуждал с сотрудниками, как перетерпеть трудные времена. Мои коллеги переживали то же, что и я. Одним пришлось срочно искать деньги, чтобы дети могли продолжить обучение в колледже, другие не знали, чем платить по потребительским кредитам, которых они набрали, решив, что курица будет всегда нести золотые яйца. У меня, как у вице-президента компании, по крайней мере, имелась приличная зарплата, а вот большинство моих коллег внезапно оказались в финансовом тупике. Мои подчиненные нуждались в поддержке и дружеском плече, потому-то среди десяти рабочих часов находилось время, когда я отключался от собственных проблем, не думал слишком много о себе, чтобы реагировать на нужды окружающих. У моего учителя медитации всегда был талант застегать меня врасплох и делать что-то необычное, смысл чего я понимал не сразу, зато мог оценить намного позже. По сей день я благодарен ему за тот странный звонок, который помог мне выйти из оцепенения. От несчастья к счастью. Что общего у этих двух историй? В обоих случаях проблема решилась с помощью концентрации на текущем моменте и мыслях о благополучии окружающих. Неужели путь к счастью так прост? Легко сказать — «Живи здесь и сейчас и желай всем счастья». Гораздо труднее это сделать. Однако именно два этих совета лежат в основе осознанного счастья, истинного и долговечного. Когда понятие «жизни в настоящем, здесь и сейчас» становится привычным, и мы проявляем доброту и сострадание, осознанное счастье открывается нам само собой. Это не значит, что мы блаженно отрицаем все плохое, что творится в нашей жизни. Нет, счастливые люди тоже испытывают грусть и разочарование. Но эти эмоции не перекрывают их подспудную уверенность в своем благополучии. Что же нужно сделать, чтобы научиться этому? В части первой мы попробуем изменить отношение к себе, скорректировав восприятие мыслей и эмоций, И научимся жить в настоящем. Мы назвали это базовым счастьем. Но даже оно становится радикальным изменением. Мы перестаем быть псами, которые гоняются заброшенными камнями. Прекращается привычная гонка за мыслями и эмоциями и бесконечное прокручивание их, даже когда нам того не хочется. Этому можно научиться, если ежедневно проводить чуть больше времени в состоянии здесь и сейчас. Мы называем это медитацией. Однако, закончив ее, вовсе не обязательно вновь включаться в гонку. Мы объясним, как быть сосредоточенными на текущем моменте весь день и во всех телах. В части второй мы рассмотрим наши отношения с окружающим миром и особенно людьми. Созерцание и размышление постепенно приведут нас к осознанию родства всех человеческих существ, переживающих похожий опыт. Это приведет к возникновению эмпатии при взаимодействии с людьми и научит нас учтивости друг к другу, даже к людям, которые очень сильно нас раздражают. Когда наши действия продиктованы заботой о нуждах окружающих, результатом становится «счастье родства со всем сущим». Особое чувство удовлетворения и радости. Казалось бы, это противоречит интуиции, мы привыкли ставить в приоритет свои потребности и нужды близких, ведь только так мы сможем заботиться о себе и о них. Однако счастье родства со всем сущим возникает, когда мы воспитываем в себе любящую доброту и сострадание, и учимся ценить окружающих почти так же, как себя. Вы еще поймете, как это работает. Все знают золотое правило «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Многие даже слышали о новых научных данных, подтверждающих пользу эмпатии, но никто не говорит о том, как притворить эти теоретические выкладки в жизнь. Мы не только покажем, как, шаг за шагом это сделать, но и внедрим привычку к состраданию в вашу жизнь, естественно, и почти незаметно. В части третьей мы рассмотрим, как два этих вида счастья подкрепляют друг друга, приводя к осознанному счастью. Когда мы живем здесь и сейчас и испытываем базовое счастье, нас больше не отвлекает гонка за мыслями. Воспитывая в себе постоянное внимание к потребностям окружающих, основу счастья родства со всем сущим, мы начинаем ценить естественную взаимозависимость между нами, миром и всеми его обитателями и жить с ней в согласии. Нужна сила осознанного внимания, которое воспитывается в медитации, чтобы любовь и сострадание возникали естественно во всех ситуациях даже когда другие ведут себя очень плохо. Когда наш ум заполняют мысли о благополучии окружающих и привычка зацикливаться на себе пропадает. Тогда, если мы заранее приучили себя находиться здесь и сейчас, мы совсем иначе воспринимаем себя и мир вокруг. Привычные мыслительные и эмоциональные схемы перестают нам мешать. Такая жизнь становится основой осознанного счастья. Мы приведем научные данные, проведем несколько мыслительных экспериментов и научим вас простым медитациям. Вы, как минимум, начнете чаще радоваться и веселиться, а как максимум все ваше существо преисполнится удовлетворением. Медитация не должна быть скучной, а забота о других — обязанностью. Важнее всего то, что наша книга не только научит, как быть счастливым, но и объяснит, почему эти упражнения и принципы эффективны. Вы сможете проверить их на себе. Вам не придется принимать наши слова на веру, хотя мы, конечно, очень чуткие, симпатичные и умные. Вы сами сможете разобраться, что к чему. В этой книге часто используется слово «мы», и чаще всего оно означает «нас всех» — слушателей, авторов и остальных. Ведь счастье не конечная точка, в которую мы, авторы, пришли, а вы еще нет. Это процесс, продолжающийся постоянно, метод взаимодействия с жизнью, если хотите. Этому может научиться каждый. Порой будет трудно, но всегда весело. Это похоже на игру на музыкальном инструменте. Даже виртуозные концертные пианисты признаются, что каждый день узнают что-то новое о своей профессии. Тоже же со счастьем. Если практиковать упражнения из книги, через некоторое время результат порадует и вас, и окружающих. Так давайте начнем с самого начала, с собственного несчастья. А именно внимательно рассмотрим, как люди обычно пытаются искать счастье, и спросим себя, насколько эффективен этот метод.